Такая женщина, что даже пискаря ввела бы в грех. Она была не столько маленькая, сколько крупной, и, казалось, дух гостеприимства пронизывал все ее существо. Румянец ее лица говорил о кулинарных склонностях и пылком темпераменте, а от ее улыбки чертополох мог бы зацвести в декабре месяце.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 рожденное в те дни, когда люди должны были защищать друг друга от летающих черепах и ящериц с 80-футовыми хвостами. Люди сохраняют эту привычку по сей день и стоят друг за друга до тех пор, пока не приходят коридорные и не говорит что все эти звери им только померещились. Я часто слышал, говорю я, что с появлением женщины исчезает дружба между мужчинами. Разве это необходимо?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 Ужин только что окончился, и миссис Джессоп сидела там в свежем розовом платье, остывшая после кухни уже настолько, что ее можно было держать в руках. Я сел рядом с ней и сделал несколько замечаний относительно одухотворенной внешности природы, расположенной в виде ландшафта и примыкавшей к нему перспективы. Вечер, как говорится, настраивал. Луна занималась своим делом в отведенном ей участке небосвода. Деревья расстилали по земле свои тени, согласуясь с наукой и природой. А в кустах шла громкая перекличка между козадоями, иволгами, кроликами и другими пернатыми насекомыми. А горный ветер распевал, как губная гармошка, в куче жестянок из-под томата, сложенных у железнодорожного полотна.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 Подобный способ ухаживания хорош только на сцене. А вот вам мой собственный рецепт, как довести женщину до такого состояния, когда про нее, можно сказать, урожденная такая-то. Научитесь брать и держать ее руку. И она ваша. Это не так легко. Некоторые мужчины хватают женскую руку таким образом, словно собираются отодрать ее от плеча, так что чуешь запах Арники и слышишь, как разрывают рубашки на бинты. Некоторые берут руку, как раскаленную подкову, и держат ее далеко перед собой, как аптекарь, когда наливает в пузырек серную кислоту. А большинство хватает руку и сует ее прямо под нос даме, как мальчишка-бейсбольный мяч, найденный в траве, все время напоминая ей, что рука у нее торчит из плеча. Все эти приемы никуда не годятся. Я укажу вам верный способ.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 silver Силвер-Сити летом девяносто восьмого года, начинает он, мне привелось видеть в кабаке голубой свет, как Джим Бартолемью откусил китайцу ухо по той причине, что клетчатая сатиновая рубаха, которая... Что это за шум? Я возобновил свои занятия с миссис Джессоп как раз с того, на чем мы остановились. Миссис Джессоп, говорю я, обещала стать миссис Хиггс.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 Стой, говорю я проповеднику. Песли нет? Надо подождать Песли. Раз дружба так дружба навсегда, таков Телемак Хикс, говорю я. Миссис Джессэп так и стрельнула глазами, но проповедник, согласно инструкции, прекратил свои заклинания.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 Истаскиваю на сквознячке сапоги, миссис Хиггс прибирает в комнате. Скоро свет в доме погас, а я все сижу и вспоминаю былые времена и события. И вдруг я слышу, миссис Хикс кричит. «Лем, ты скоро?» «Иду, иду», — говорю я, очнувшись. «Ей же ей я дожидаюсь старикашку Пейсли, чтобы...» «Не успел я договорить», — заключил Телемак Хиггс, «как мне показалось, что кто-то отстрелил мое левое ухо из сорока пятикалиберного. Выяснилось, что по уху меня съездила половая щетка, а за нее держалась миссис Хиггс».